Медвежья горка. На охоте видишь зверя через прицел ружья, и потому всегда видишь его разъяренным или в страхе. Увидеть зверя непуганным за его домашними делами – редкая удача, а мне пришлось. Охотился я в горах на горных индеек – уларов. До полдня пролазил зря. Улары – самые чуткие птицы гор. И лазить за ними приходится по кручам у самых ледников. Устал. Присел отдохнуть. Тишина в ушах звенит. Жужжат на припеке мухи. Кругом гор, горы, горы и горы. Вершины, как острова, поднялись из моря облаков. Местами облачная пелена отодвинулась от склонов, И в просвет видна темная подоблачная глубина. Проскользнул в просвет солнечный луч. По подоблачным лесам заколыхались подводные тени и блики. Попадет солнечный луч птица, сверкнет, как золотая рыба. Разомлел я на припеке и заснул. Спал долго. Проснулся, солнце уже вечернее, с золотым ободком. От скал потянулись вниз узкие черные тени. Еще тише стало в горах. Вдруг слышу, рядом за бугром мута бык в полголоса. му му и когтями по камням. Шарк, шарк! Вот так бык с когтями. Выглядываю осторожно. На уступе ската медведица и два медвежонка. Медведица только проснулась. Закинула башку вверх, зевает, зевает и лапой брюха чешет, а брюха толстая, мохнатая. Медвежата тоже проснулись, смешные, губастые, головастые, сонными глазами луп-луп, с лапы на лапу переминаются, плюшевыми башками покачивают. Поморгали глазами, покачали башками и схватились бороться. Лениво с просонок борются, нехотя. Потом разозлились и сцепились всерьез. Кряхтят, упираются, ворчат. А медведи со всей пятернёй то по брюху, то по бокам. Блохи кусают. Послюнил я палец, поднял. Ветер на меня тянет. Перехватил ружье половче, смотрю. От уступа, на котором были медведи, До крутого уступа пониже лежал еще плотный, не ставший снег. Дотолкались медвежата до края, да вдруг скатились по снегу на нижний уступ. Медведица перестала брюхо чесать, перегнулась через край, смотрит. Потом позвала тихо. Арму! Покарабкались медвежата наверх. Да на полгорке не утерпели и схватились опять бороться. Схватились и опять покатились вниз. Понравилось им. один, ляжет на пузичка, подтянется к краю, раз и внизу. За ним второй. На боку, на спине, через голову. Визжат и сладко, и страшно. Я и про ружье забыл. Кому же придет в голову стрелять в этих неслухов? что штаны себе на горке протирают. Медвежата наловчились, схватятся и катятся внизу вдвоем. А медведица опять раздремалась. Долго смотрел я на медвежью игру, потом вылез из-за камня. Увидели меня медвежата, притихли, во все глаза глядят. А тут и медведица меня заметила. Вскочила, фыркнула, вскинулась на дыбы. Я за ружье, глаза в глаза смотрим. Губа у нее отвисла, и два клыка торчат. Клыки мокрые и от травы зеленые. Вскинул я к ружье к плечу. Медведица схватилась обеими лапами за башку, рявкнула, да вниз с горки, да через голову. Медвежата за ней, снег вихрем. Я ружьем вслед машу, кричу. а, -а, -а растяпа, будешь спать!» Лежит медведица по скату так, что задние лапы за уши забрасывает. Медвежата сзади бегут, курдючками толстыми трясут, оглядываются. И холки горбиком, как у мальчишек озорников, которых матери закутают зимой в платки. Концы подмышки, а на спине узел горбиком. Убежали медведи. я думаю, была не была. Сел я на снег и раз, вниз по накатанной медвежьей горке. Оглянулся, не видел ли кто, и веселый пошел к палатке.